С ним состязаться не мог бы тогда ни единый из смертных, и уже прежнему виду его мы теперь не дивились. Третьему увидев вы выспрашивал старец Елену. «Кто еще этот ахеец, высокий такой и могучий? Он головой и плечами широкими всех превышает». Длиннодежная, так отвечала прямо Елена. Это Аякс великан, оплот и защита Ахейцев. Там на другой стороне, словно Бог выдается меж Критен и Доминей. Вкруг него и другие вожди их толпятся. Часто монгостем бывал в Минилая, любимцы Ареса. В доме у нас, приезжая с далекого острова Крита. Вижу я там же и всех остальных быстроглазых ахейцев. Всех я узнала бы легко и по имени всех назвала бы. Двух лишь найти не могу я строителей рати. Невидный кастор, коней укротитель, С кулачным бойцом, полидевком. Братья родные мои мне рожденной матерью общей. Либо из спарты прелестной с другими они не приплыли, либо сюда и приплывши на быстрых судах мореходных в битву мужей не желают мешаться, боясь и душою, срама и многих упреков, какие мне пали на долю. Так говорила но взяты уж были землей животворной в лаке демонии далеком они, в дорогой их отчизне. Гектор меж тем при с Одиссеем божественным место для поединка сначала отмерили, после же бросив жребий шлем медяной, сотрясали их, чтобы решилось, кто из противников первый копье свое медное бросит. Оба ж народа молились бессмертным и руки издевали. Так ни один говорил и в ахейских рядах, и в троянских. Зевс, наш родитель, Наиде царящий, преславный, великий, кто из обоих во всем, что между нами случилось виновен. Сделай чтобы насмерть сраженный в жилище Аида сошел он. Мы ж между собой утвердили все клятвы и дружбу. Так говорили. Потряс шлемоблящущий гектор великий жребий, глядя назад. и выскочил с жребий Париса. Все после этого сели рядами, где каждый оставил быстрых своих лошадей и доспехи свои боевые. Бесподобный Парис же, супруг пышно и Елены, стал между тем облекать себе плечи доспехом прекрасным. Прежде всего, по ноже на каждую голень Он наложил, прикрепляя по ножу серебряной пряжкой. Следом за этими грудь защитил себе панцирем крепким брата Ликаона, точно ему приходившимся в пору. Сверху на плечи набросил сначала свой меч среброгвозный с медным клинком, а потом и огромнейший щит некрушимый. Мощную голову шлемом покрыл, сработанным прочно, с гривою конской. Страшно над шлемом она волновалась. Крепкое взял и копье, по руке его тщательно выбрав. же совсем и герой Менюлай снаряжался на битву. После того, как в толпе среди своих они к бою оделись, На середину межирати враждебных противники вышли, взглядами грозно сверкая. Охватывал ужас смотрящих конников храбрых троян и красиво поножных ахейцев. Близко друг к другу они подошли на измеренном поле, копья в руках сотрясая из один на другого. Первым парис боговидный послал длинно пику. Щит, во все стороны равный, ударивший ею от рида. Но не смогла она меди прорвать. И согнулась жала в твердом щите Минилая. Вторым Минилай русокудрый медную пику занес и взмолился к родителю Зевсу. Дай отомстить человеку, кто первый худое мне сделал. Дай его владыка, чтоб мною сражан был Париж боговидный.